Глава седьмая. Коридоры Академии были почти пусты. Тьму за окнами разгоняли только едва видный диск Луны в облаках до да тусклые фонари-олей. Мы направлялись в сторону старого архива, последнего места, где оставалась на сегодня уборка. Остальные кабинеты уже успели привести в порядок. Вариана шла впереди, играя стру. Метелка весело носилась под нашими головами, крутилась, петляла, а на ней горцевала некромантка, радостным криком разгоняя тишину Академии. Иху! А я похожа на настоящую ведьму!» «На нежить, на ты похожа!» Безлобная совершенно спокойно отозвалась Эльза. Варианна обиженно унеслась по коридору, но уже через секунду вновь появилась над нашими с Эльзой головами. При этом я успела заметить, что некромантка общается с метелкой, а та активно жестикулирует в ответ ленточками. «Кажется, они нашли общий язык», — заметила Эльза. «Что удивительно», — хмыкнула я. В первую встречу Тпру едва глаза и не выткнула. «А мне кажется, не такая уж варяная и заносчивая», — мягко улыбнулась Эльза. «Смотри, как она радуется полёту на метле». А некромантка и правда радовалась. Носилась как сумасшедшая, болтала с метлой и размахивала руками. И кажется, Тпру это нравилось. Мы свернули в боковой коридор и вошли в темное помещение старого архива. Здесь пахло пылью, временем и старыми магическими травами. Варианна приземлилась следом за нами, громко чихнула, обвела помещение хозяйским взглядом и протянула. «Да...» — и тут же уверенно добавила. «Тпру, мы же не боимся с тобой пыли, правда?» Метелка махнула веточкой. «Вот и славно!» — весело заявила некромантка и добавила. «Тпру, ты у нас за главную. Созывай тряпки, ведра и швабры. Наведем здесь порядок». Мы с Эльзой переглянулись. «Нам нужен потайной архив», — сказала подруга тихо, почти шепотом. «Я точно помню, что артефакт должен быть именно там. По крайней мере, это последнее место, куда я видела, куда его заносят. Не думаю, что он кому-то мог за это время понадобиться». «Вариана!» — окликнула я некромантку. «Вы с метлой оставайтесь здесь, а мы с Эльзой во вторую секцию». «Тут есть еще секции?» — удивилась Вариана, оглядываясь. «Есть!» — кивнула я. «И там намного пыльнее, чем здесь». «На сегодня распределим работу так. Вы помоете свободные полки и составите оставшиеся на полу книги, а мы с Эльзой начнем уборку во второй комнате». «А что во второй комнате?» Тут же полюбопытствовала некромантка. «Там совсем древние вещи. Сломанные, вышедшие из употребления, потерявшие магическую силу. Короче, хлам», — ответила Эльза и направилась к потайной двери. «А зачем его здесь держат?» Не унималась Вариана, следуя за ней. Подруга качнула плечами. Многие из них носят отпечаток старой магии. Чтобы уничтожить такое, нужны специальные лаборатории, а если просто списать и выкинуть, кто-то может воспользоваться, и не для самого хорошего дела. «Но ведь ты сама сказала, что они все нерабочие, просто хлам!» Некромантка удивляла сегодня любопытством. А Эльза — спокойствием. «Так-то оно так. Но ведь кто-то может постараться, поднять старые заклинания, древние ритуалы, вернуть прежнее состояние и воспользоваться». «А почему тогда не спрятать эти вещи?» Варяна зависла над Эльзой. Та повернулась и посмотрела на нее. «Потому что, по большому счету это хлам. На его восстановление нужно очень много сил, а книги, которые там находятся, уже не используются в магии». Варяна нахмурилась, почесала висок. «Я чего-то недопонимаю!» Эльза все таки не выдержала, закатила глаза. Там просто очень старые вещи, в которых, по-хорошему нужно было бы разобраться, какие-то выбросить, другие ликвидировать или попробовать восстановить. Но на все это нужны время и специалисты. Ни того, ни другого Академия, видимо, выделить не может. Вот все и свалили в старый архив, дозабросили. Да Вроде как, а вдруг когда-нибудь разберемся, может, чего и понадобится. Судя по пыли, здесь уже давно ничего никому не нужно, резюмировала Варианна. Как по мне, так выбросить все это а потом кто-то с помойки заберет и восстановит древний проклятый артефакт», кивнула Эльза, усмехаясь. «И устроит маленький апокалипсис. А отвечать будет Академия», Вариана фыркнула. «Старый архив даже не охраняется. Любой может зайти и взять все, что хочет». «А вот тут я с тобой согласна», вздохнула Эльза. «В давние времена в архив можно было попасть только по специальному разрешению от ректора. А сейчас...» Она окинула архив взглядом. «Здесь и правда уже давно ничего никому не нужно». Варяна чихнула. «Пылесборник!» «Девочки, давайте уже убираться», — напомнила я. Эльза кивнула и уверенно открыла потайную дверь. Из-за нее повеяло холодом и затхлостью. Варяна, не удержавшись, заглянула внутрь, поморщилась и тут же отпрянула. «Да, пожалуй, вы тут сами», — я улыбнулась. «Ну надо же!» Хотя Варяна, и казалась вздорной и высокомерной, сегодня она удивляла. Была веселой, терпеливой и настоящей, самой обычной девчонкой, и это вызывало уважение. Не каждый маг высшей крови готов таскать ведра, пыльные книги и болтать с ведьмовской метлой. Конечно, мы же так и договорились. Вы здесь с книгами, мы там, махнула ей рукой Эльза. Некромантка, с видимым облегчением, отвернулась. Почти сразу за нашими спинами снова послышался ее оживленный голос. Она вновь начала непринужденно болтать с тпру. Я прихватила фонарь, и мы с Эльзой вошли в потайной архив. Воздух в нем был тяжелый, недвижимый, с привкусом пыли, старости и чуть уловимого запаха чернил. Я подняла руку. Магический фонарь осветил стены, уставленные полками. Паутина висела в углах. Всюду лежали старые книги, артефакты. В прошлый раз мы здесь даже не начинали что-то делать. Я поежилась, вспоминая прошлый раз, и окинула комнатку взглядом. «Эльза, здесь много чего есть, мы долго искать будем. Может, ты знаешь хотя бы примерно, где может быть артефакт?» «Я не вездесущая, Теперь», — отозвалась подруга. «Раньше здесь часто что-то куда-то перекладывали, потом просто ненужное закидывали. Сейчас моих сил не хватает, чтобы следить за всем в академии». Мы медленно продвигались между полок, осторожно перебирая старые свитки и книжные переплеты, от которых сыпалась труха. Некоторые предметы были накрыты тканью — Другие же лежали, прикрытые слоем пыли. В этот раз мы прошли куда глубже, чем в прошлый. И чем дальше, тем больше здесь было паутины. У меня нет арахнофобии, но когда в одном из углов я увидела, как в свете фонаря мерцает десяток глаз, я невольно шарахнулась. «Божечки!» — прошептал дракон. «Что это? Кто это? Луна, мне здесь не нравится!» «Ты же дракон, ты не должен бояться!» Отозвалась я, усиленно борясь с двойным страхом — своим и чешуйчатого. «Если я дракон, это еще совсем не значит, что меня невозможно испугать. Ты глазенки эти видела? А если там жуть-жуткая? В прошлый раз нам убегать пришлось». «Не паникуйте», — отозвалась Эльза. «Это крепкиты. Они совсем безобидные. Магические пауки питаются пылью и грязью». Она вздохнула. Найтфорд совсем забросил старый архив. Здесь, видимо, санобработку давно не проводили. Крепкиты не опасны людям, но старым книгам и артефактам они могут попросту вытянуть силу, съесть и испортить. «Вот завтра ему это и скажем», — сторонясь светящихся глазенок опасливо сказала я. «Мало ли, что там Эльза про этих крепкитов говорит. Мне они совсем доверия не внушали. Тем более, что свет фонаря выцепил парочку лап, и были они совсем не маленькие» подруга заметила мой страх щелкнула пальцами от них разлетели сотни искр и пробежали по полкам глазенки тут же исчезли за топотом десятка паучьих ног вот и все сказала эльза они тебя боятся больше чем ты их а кроме крепкитов еще кто нибудь может здесь водиться осторожно спросила я у у за могильным голосом внезапно протянула подруга я на месте подпрыгнула она рассмеялась «Перестань, Луна. Это всего лишь архив. Никого, кроме призраков, здесь водиться не может. Но они сюда не сунутся. Слишком уж пыльно». «Эльза», — не выдержал Арк, — «этот артефакт вообще как выглядел? Мы тут до утра искать будем, а мне ваши крепкиты совсем не кажутся безопасными». В этот момент в самом дальнем углу как раз снова засветились глазенки. Эльза вздохнула. «Звезда с камнями», — она оглянулась. «Может быть, артефакт в какой-то из коробок? Начнем с тех, что у стены». «С тех, где паук сидит?» — уточнил дракон. Подруга усмехнулась. «Ладно, начнем с другого угла». «А там пауков нет?» — с тревогой уточнил Арк. Идем, решила проявить настойчивость я, хотя страхи чешуйчатого передавались и мне. Я взяла один из мешков, развязала и высыпала его содержимое. Поставив фонарь на полку, мы присели у ящиков, составленных у стены, Здесь были и деревянные, и картонные, и даже просто мешки, затянутые не весь чем. «Прекрасное решение», — протянул Арк. «Теперь здесь хлама чуть больше, чем было. Рыжик, деточка, как его искать? Мы здесь жить останемся, если каждый мешок и ящик проверять будем». «Не останетесь», — сосредоточенно сказала Эльза. «Артефакт пуст, но я должна ощутить его. Это же моя носительница его создала, а значит, у него ее аура». И если он окажется близко, то... То есть мешок можно было не высыпать? уточнила я. Подруга пожала плечами. Не знаю, смотря насколько аура стала слабой. Может и стоило. Она провела рукой над высыпанными вещами. Ну и как? полюбопытствовал Арк. Ничего не чувствую, вздохнула Эльза. Я повернулась и взялась за другой мешок, стоявший на косом ящике. Уже переворачивала его, когда услышала бодрое... Вот оно! Можешь не высыпать! «Ты раньше не могла сказать?» — буркнула я, уже перевернув и тряхнув злополучный мешок. Эльза не ответила. Она тянула к себе тот самый косой ящик. Из него торчала куча самого разного хлама, обломки каких-то амулетов, ржавый подсвечник, вероятно, когда-то магический кусок мантии непонятного происхождения. «Вот он», — тихо сказала Эльза, осторожно беря в руки тот самый кусок. Э, протянул Арк, — «разве он так должен выглядеть?» «Не так», — улыбнулась подруга. Она положила мантию на пыльные камни пола и раскрыла ее. Там лежал артефакт — семиконечная звезда размером чуть больше, чем две мои ладони. Судя по пустым выемкам на лучах, в них должны были быть камни. В центре находился пыльный кристалл непонятного цвета с глубокой трещиной. «Знаю, выглядит не очень», — проговорила Эльза. «Когда-то артефакт отдал все свои ресурсы. Был полностью выжат, до последней искры». Кристалл треснул во время ритуала, камни тогда же обратились в прах. Ее голос стал тише. «Восстановить его будет непросто, но я знаю, как», — она усмехнулась. «Только я и знаю. Именно поэтому он стал бесполезен для остальных магов. Моя носительница его создавала. Она была очень сильным магом в разных областях. После нее некоторые пытались восстановить этот артефакт, но не смогли». Я внимательно разглядывала звезду. «Семь лучей что-то обозначают?» подруга кивнула. Число магов, участвовавших в ритуале. Чего? Переспросил Арк. Ты хочешь сказать, что нам нужно найти семь магов? Эльза передернула плечами. Это не такая уж и проблема. Маг это магический сосуд, а найти семь наполненных сосудов куда проще, чем может показаться. Намного сложнее его восстановить, особенно центральный кристалл. Другого способа связать меня с зеркалом нет? Спросила я. Эльза усмехнулась. «Есть и другой способ. Но для этого ты должна покинуть свое тело. А тут...» все, я поняла», — перебила я, чешуйчатый и насторожился. «Подожди, ты сказала «покинуть тело»?» Подруга бросила на нас быстрый взгляд. «Да», — подтвердила спокойно. «Это запрещенная магия. И, честно говоря, я почти уверена, что над арком провели именно такой ритуал. Вот только, видимо, что-то пошло не так, и он подселился не туда, куда должен был». «Но если я подселился не туда, куда надо», — медленно проговорил дракон, «значит, те, кто делал этот ритуал, ищут меня?» Эльза задумалась. «Вероятно. Любопытно, для каких целей тебя извлекли?» Арк охнул. «Меня? Зачем? Для чего? И почему назад не вернули?» «Потому что такой ритуал обычно не имеет обратного действия», — вздохнула подруга особенно если его провели некорректно или нарушили структуру связи. Обратный переход — это уже другой, куда более сложный ритуал. И совсем необратимый, если сознание не весть где. «А то, что мы собираемся сделать?» — спросила я. «Это опасно для меня?» «Нет», — обнадеживающе улыбнулась Эльза. «Правда, если нам удастся связать тебя зеркалом, эта связь останется навсегда. Но не волнуйся». «Учитывая, что зеркало маленькое и, по сути, ваш родовой артефакт, созданный твоей бабушкой, проблем со взаимодействием у вас быть не должно. Зато если все получится, ты сможешь обращаться к нему даже на расстоянии». «Ясно», — кивнула я, закутывая артефакт обратно в пыльную мантию и засовывая его в сумку. «Артефакт мы нашли. Будем разбираться дальше. А пока нужно хоть немного здесь убраться. Если леди гада заметит, как медленно продвигается уборка, нас точно не похвалит и лишат последних радостей жизни». «А у нас была радость жизни?» — усомнился Арк. «Последнее время у нас только стресс». Причем частично благодаря тебе», — уточнила я. Арк фыркнул и замолчал. Я присела у кучи барахла и начала его разбирать. Эльза принимала вещи из моих рук и расставляла на пустующие полки. Здесь было много самого разного. От совершенно непонятных артефактов и амулетов до старых потрепанных книг. Мы не торопились. Я перебирала хлам, Эльза методично раскладывала книги, артефакты на полке, амулеты расставляла по степени дряхлости. «Я все же думаю, что Варианна права. Давно нужно было сделать здесь ревизию и все ненужное выбросить», — вздохнула я, рассматривая очередную старую книгу с изрядно потрепанными краями. «Но нам же что-то понадобилось», — отозвалась подруга от полки, протирая ее перед тем, как поставить туда следующую стопку книг. Я вытерла обложку рукавом, теперь в свете фонаря было видно у книги черный кожаный переплет а на обложке странная поломанная печать из красного воска с оттиском напоминающим лапу с когтями я осторожно раскрыла ее и замерла села прямо на пол эльза она оглянулась что там темнокровые методы работы охотники на драконов прочитала я заголовок на титульной странице эльза подошла и присела рядом «Любопытно. Вот. А ты говорила, что здесь все ненужное», — пробормотал Арк. «Апчхи!» — разнеслось в воздухе. «А у вас тут весело», — послышался следом голос Варианы. «А мы? Апчхи! Книги составили. Может, остальное на завтра? Апчхи!» Эльза быстро закрыла книгу и кивнула. «Действительно, на сегодня хватит», — Вариана, подтверждая, снова чихнула. Я торопливо сунула книгу в сумку к артефакту и поднялась. Когда мы вышли из архива и направились к общежитию, Варианна, прижав к себе тпру, подошла ко мне. «Кстати», — зашептала она, — «ты в курсе, что по академии уже вовсю шепчутся, будто Каэль изменяет своей невесте? Некоторые начали тебя сочувствовать». «Даже так?» — изогнула бровь Эльза, идущая рядом. «О, да», — наигранно вздохнула Варианна, театрально прижав руку к груди. «Бедняжка, Луна, жертва горячего ловеласа. Все, как в бульварных романах. Страсть, ревность, измена. Только и разговоров теперь что о походах налево старосты магов и твоей буйной, но праведной ревности. Кстати, большинство девчонок на твоей стороне. Говорят, так ему и надо. Надо было еще одну пощечину залепить». «Сомневаюсь, что он бы позволил», — пробормотала я. «А что там было потом?» — с любопытством спросила Варианна, наклонившись ближе. «Слуха входит столько, не знаю, кому и верить. Он же утащил тебя из столовой. А потом ты такая довольная вернулась». Я не ответила. Некромантка поняла, что вытянуть из меня подробности не получится, и переключилась на пру До самого общежития она грациозно летала на ней над нашими головами. Мы добрались до комнаты, и стоило мне открыть дверь, нас встретил аромат свежей выпечки. На столе стояла тарелка, полная румяной выпечки, а рядом, самодовольно щурясь, восседал Морфиус. А вот и наши труженицы пожаловали, протянул он, хитро оглядывая нас. О, -о, -о, -о восторженно протянула Варианна, подлетая к столу. Какая прелесть! А запахи! У нас в столовой точно не подают ничего подобного. Морфиус облизнул усы. Прошу к столу, пробуйте. У нас сегодня курники с курицей и картошкой. Некромантка без стеснения уселась на стул и, подцепив один из курников, спокойно откусила. Морфи налил молока и деликатно подвинул к ней стакан. Она тут же подхватила его и улыбнулась. «Шикарно! Давно не ела такой вкуснятины. Последний раз дома. Наш повар готовит точно такие же. Где вы это достали?» Проходя мимо, я кивнула на кота. «Спроси у нашего главного поставщика». Усмехнулась, бросила сумку на пол и, прихватив полотенце, направилась в душ. После архива первой мыслью было отмыться. Когда вернулась, Вариана вертела в руках очередной курник. Думаю, вашего фамильяра стоит определить и к нам, официально, как кота добытчика еды для Варианы. Я даже готова приплачивать, если по утрам и вечерам у меня будет такой стол, а не то, что подает академия. Хм, -м -м", мурлыкнул Морфеус, вымывая лапы. Деловой подход. Ты начинаешь, мне нравится. Варя доела, запила молоком, прихватила с собой еще парочку курников на потом, махнула нам рукой и довольная вышла. Морфиус тут же оживился. «Вы нашли в архиве артефакт Эльзы?» спросил он с любопытством, смотря на мою сумку на полу. К этому моменту подруга вышла из душевой, вытирая волосы полотенцем. Она остановилась и, не глядя на кота, кивнула. «Нашли. И еще кое-что». Я сходила в уборную, взяла там тряпку, аккуратно сама вытащила книгу и протерла ее. Только после этого уселась с ней на кровать. Эльза устроилась рядом. Фамильяр, спрыгнув со стула, направился к нам, но едва приблизился и загнулся, зашипел и задрал хвост трубой. «Книга темнокровых!» — прошептал он, медленно подбираясь ближе и принюхиваясь. «Где вы это нашли?» «В том же архиве», — ответила я, проводя рукой по обложке. «Ты как узнал?» «Печать!» — нервно дернул ухом кот. Я и не думал, что в академии вообще хранят такие книги, пробормотал Арк. Разве у темнокровых незапрещенная магия? Ее ведь не учат в академии. Эльза отбросила полотенце в сторону и вздохнула. Когда-то учили. Раньше все маги были едины, их не делили, ни по крови, ни по силе. Все были просто черномагами. Магия была единым искусством. Изучали все, не все использовали. До тех пор, пока кто-то не решил, что драконов нужно уничтожить. Тогда все и разделилось. «Тогда ты и погибла», — тихо проговорила я, с грустью взглянув на подругу. Эльза кивнула. «Да, и не только я. Тогда погибли многие. Разорвались связи, распалась система, магия раскололась и потеряла равновесие. Каждый сражался за свою правду и свою магию. В то время мы думали, что одержали победу, но, как оказалось, нам это только показалось». Темнокровые продолжили свою миссию, даже после того, как официальная их организация была уничтожена. Только теперь они действовали тайно. Иногда проявлялись, устраивали демарши, такие как убийство драконов, попавших на территорию Лириана. Одним из громких подтверждений того, что они все еще существуют, стал поджог храма синего дракона в Элестии. «Да, да, я помню», — оживился Морфеус. «Это последнее, что случилось перед тем, как мы ушли в другой мир». Эльза кивнула на книгу. Она всего лишь отголосок того времени. Странно, что до сих пор не уничтожена. Скорее всего, просто затерялась среди массы других книг. «Луна, я не думаю, что тебе стоит изучать то, что в ней написано». «А я как раз-таки думаю, что стоит», — уверенно заявил Арк. «Там про драконов». Подруга вздохнула, с сочувствием посмотрела на меня и встала. Направилась к столу, попутно прихватив мою сумку. «Если считаешь нужным, читай», — бросила она. А мне нужно разобраться с артефактом. Насколько он поврежден и что нам понадобится для его восстановления. Она вытащила его на стол, протерла тряпкой и начала водить руками, проговаривая какое-то заклинание. Амулет чуть дрогнул, в его центре тускло полыхнул свет и тут же погас, издав треск. Эльза нахмурилась. Как я и думала. Структура разбалансирована, энергетические узлы обрушены, каналы заклинило. Нужны новые фокусирующие камни и восстановление центрального кристалла. Заменить его не получится. Когда-то его привезли специально для этого артефакта из далекой горной местности. Нам не достать. Ко всему прочему, связующие печати стерлись. Я могу чем-то помочь, мурлыкнул Морфиус, возвращаясь к столу. Мягко запрыгнул на него с интересом, смотря на артефакт. Подруга кивнула, достала с полки тетрадь и перо. Я буду говорить, а ты записывать, чтобы ничего потом не забыть. Все это нам понадобится для восстановления. Эльза начала диктовать, внимательно осматривая артефакт и то и дело проверяя то одно, то другое над ним с помощью заклинаний. Они с фамильяром что-то обсуждали, вздыхали, решали, чем можно заменить тот или иной камень. Я была слишком уставшей, чтобы вникать. Но все же раскрыла первую страницу книги темнокровых и попыталась читать. Буквы плясали перед глазами, слова никак не складывались в предложение. «Луна, тебе стоит отдохнуть», — заботливо произнес Арк. «Я почитаю. Обещаю, ничего не упущу». «Я бы хотела сама...» — сонно пробормотала я, зевая, и услышала в ответ. «Ты должна поспать. Спи». Он прикрыл мои глаза. Я еще слышала шелест страниц, но уже проваливалась в пустоту. Солнце. Яркое и теплое, светило прямо надо мной. В глаза ударил яркий свет. Я зажмурилась сильнее, а потом все же распахнула их. Я села поле. Изумрудная зелень вокруг и белоснежные вершины гор, а в самом центре — кристальное озеро. Я уже была тут, в одном из своих снов. Я медленно поднялась. Там у самого озера стоял огромный камень, но я уже знала, это совсем не камень, это дракон, тот самый. «Арк!» — позвала я. Камень ожил, вывернулся, поднялся, уставился на меня синими глазами, склонил голову и отчетливо произнес. ⁇ Я арк ⁇ Я улыбнулась. ⁇ Да, ты арк, а я... ⁇ Не успела договорить. Прямо на моих глазах дракона окутал мягкий, голубоватый туман. ⁇ Арк, постой, не исчезай! ⁇ Я кинулась к нему и остановилась. Туман затрепетал, по полю пронесся ветерок, раздувая дымчатую пелену, и там, где стоял дракон, оказался... Мужчина. Высокий, широкоплечий, с неприлично привлекательным лицом. Просто как с картинки сошел. Яркие синие глаза, правильные черты, гладкая кожа, полные губы, чёткий изгиб черных бровей. Длинные почти до колен волосы, черные с синеватым отливом. «Арк?» — повторила я напряженно, И взгляд сам собой скользнул ниже. «Боже! Он совершенно... голый! С чудесной фигурой... «Но обнаженный! «Ох!» — вырвалось у меня, когда я судорожно отшатнулась, чувствуя, как кровь прилила к лицу. Я вздрогнула и проснулась.